Глава 9. Папа сразу открыл горячую воду и потащил меня в ванную. По дороге бормоча что-то сердитое про припнив манию и про то, что я в точности как мама. Слышно что-нибудь пораци? спросила я, стуча зубами. Ничего, неожиданно беззаботным голосом сказал папа. Но мама предупреждала, что так и будет. И сегодня они собирались пройти дальше на север, чем вчера. Так что не волнуйся. Я хотела ответить, что не волнуюсь, но не успела, потому что он продолжил без всякой паузы. Так вы с Кином помирились? Откуда ты узнал, что мы ссорились? Ну, знаешь, папы тоже иногда что-нибудь замечают. Он улыбнулся. Когда в следующий раз отправитесь искать приключения, надевай свитер. Ничего мы не искали, никакие приключения. Мы просто разглядывали звёзды. В следующий раз свитер. Он забрал фотоаппарат который я положила на край раковины. Джу, и поаккуратнее, пожалуйста, с этой штукой. Если тебе понадобится фотоаппарат, бери лучше мой. Я аккуратно. Знаю, знаю, сказал он миролюбиво. И пап, у неё же теперь есть тот, новый. Да, он вздохнул. Насчёт того, я ещё попробую с мамой поговорить. Может, получится вернуть товар продавцу. Я отыскал ту модель в интернете, и папа опять вздохнул. Ладно, неважно. Но цены безумные. Зато этот, он повертел фотоаппарат в руке. Ровно то, что нужно. В общем, давай оставим его маме. Угу. Угу. Вода набралась, и папа ушёл. Теперь в обнимку с рацией и фотоаппаратом. Лапшав спрыгнула на край ванны и уселась как на насу лодке. Ну вот. Мама и тебя сегодня не взяла. Грустишь, да? спросила я. Лапшас ощурилась и скорбно промолчала. Там, севернее, море бывает слишком бурное, лодше туда нельзя. Да, но это значит, что и маме тоже туда нельзя. Я успокаивала себя тем, что капитан Бьорн вроде бы человек здравомыслящий. Я вспомнила, как он говорил, что сам он никогда ещё не встречал гренландскую акулу, и что мама тоже может её не встретить. Мне показалось тогда, что по маминому лицу пробежала тень, не сверху по коже, а изнутри, будто тёмный плавник скользнул под водой. И вид у неё был почти как у Кина, когда он увидел Адриана в окне прачечной. Мне вдруг стало холодно, будто я не в горячей ванне, а всё ещё дрожу наверху, на галерее. Лапша собралась охотиться на мыльные пузыри, но у меня не было настроения с ней играть, поэтому я вылезла, вытерлась и в чистой пижаме пошла к себе. Папа спустился из кабинета пожелать мне спокойной ночи и укрыть сверху ещё одним одеялом. Как оно там у тебя, ещё не загорелось? Спросила я, зевая. Папа засмеялся. «Нет, ну ты точно как мама. Знать все латинские названия всего, что плавает в море, это «пожалуйста».» Я гордо улыбнулась. «А про мою работу? Оно там еще не загорелось?» Папа потер глаза. «Не так все просто, как я надеялся. Но ничего, загорится». Он пригладил мои волосы. «Давай-ка спи, Джу». «Ага, легко сказать спи». Ветер усилился. Он уже не просто дул, а выл. Маяк поскрипывал и потрескивал, как старая половица. Из-под двери неслись запахи травы и соли. Но хуже всего было море. Оно рычало, ревело. Мне уже казалось, что оно вот-вот просочится сквозь стены. Я потянулась к моей записной книжке, просто чтобы держаться за нее. Бурное море добралось до нас. И я надеялась, что у мамы там есть за что держаться. Кровать была лодкой, просто не под моими пальцами становились пены. Комната раскачивалась и кренилась. Потолок исчез. Теперь наверху полыхали молнии. Огненные языки выстреливали нитями горящего серебра, пронзая низкие тучи. В полной тишине всё кругом бурлило и клокотало без единого звука. И было что-то под водой. Медленное движение в глубине. Вода горбом обтекает темнеющий силуэт. Он не объятен, как небо. Как же тихо. Тихо и глухо, словно меня впаяли в стекло. Не шевельнуться, не разглядеть. Но я знаю и так. Она всплывает. Я знаю, она отворяет пасть, широкую, как мир. Меня разбудил вой. Я лежала, не шевелясь, от ночного кошмара сердце колотилось и я не сразу поняла, что никто не воет, а просто чайник свистит на плите. Я сощурилась. На часах три двадцать три. Вздохнув, перекатилась на другой бок. Значит, папа так и не уснул. С кухни донеслось негромкая папина «Бу-бу-бу». Наверняка лапша явилась за ночной порцией. Это он там с ней. Но в ответ послышался неголодный ор лапши. А вдруг мамин голос «Бу-бу-бу». Она что-то объясняла папе тихо и быстро. Меня будто обдало горячей волной, и сразу стало легко. Я выпрыгнула из кровати. Мама, конечно, и сама сейчас поднимется поцеловать меня, как всегда, но мне не терпелось. Хотелось поскорее услышать, как всё прошло. Я уже спускалась по лестнице, когда снизу долетело хлоп, будто с размаху по столу. Я решила подождать и присела на ступеньку. Пустая трата времени. Мамин голос будто перемещался из конца в конец кухни, то слышно, то не слышно. Я сползла ещё на пару ступеньек. Я ему говорю: "Нет, это совершенно излишняя осторожность". "Осторожность не бывает излишней", мягко возразил папа. Он капитан, ему виднее. "Да он просто блюдёт свою выгоду", перебила мама. "Знает, что денег сейчас нет, а пока заявку на грант рассмотрят, пройдёт ещё неизвестно сколько дней. Ему же тоже надо на что-то жить". Ты на чьей стороне? Мора, ты несправедлива. Опять хлоп? Теперь я уже поняла, это мама бьёт по столу ладонью. Лапша припустила наверх, но добежав до меня, потёрлась о моё колено и решила остаться. Нет, это ты несправедлив. Мама злилась всё сильнее. Ты прекрасно знаешь, что это для меня значит. Господи, хоть бы кто-то, хоть бы один человек в меня верил. Я верю в тебя. И Джулия верит. И твоя мама тоже верила. С кухни долетел вздох, а потом всхлипы. Совсем тихие, но они напугали меня не меньше маминого гнева. Моя мама плачет. У меня ком встал в горле от этих звуков. И еще появилось такое чувство, будто я это уже слышала. Она уже плакала так, когда-то раньше. Только я не могу вспомнить, когда. «Тш-ш-ш», уговаривал ее папа. Всё хорошо. Но не надо, Мора, тебе нельзя так. Ты же знаешь. Да, знаю, прости. Но я так хочу, чтобы у меня всё получилось, Дэн. Мне нужно, чтобы получилось. Конечно, и ты сделаешь всё возможное. Но здоровье важнее. Ты принимаешь свои таблетки? О, знакомая песня. В мамином голосе опять зазвучало раздражение. На вопрос она не ответила. Если ты собрался меня опекать, то бессмысленно дальше разговаривать. Ножки стула проскребли по полу. Вставая, мама резко отодвинула стул. Я метнулась по лестнице обратно в свою комнату и успела запрыгнуть в постель до того, как мамины шаги приблизились к моей двери. Она постояла около моей комнаты, но не вошла, только плотней прикрыла дверь. Лёжа в темноте, я слушала, как она спускается, как скрипят половицы у них в комнате, как она ложится. Свист на кухне всё это время продолжался. Но наконец он перешёл в кипение. Папа снял чайник с плиты. Я достала жёлтую записную книжку и поставила ещё один прочерк в четвёртой колонке.